Глава 24. Особое совещание. Деятельность финансово-экономическая, юстиции, просвещение, пропаганда, церковь. Один из наиболее серьезных вопросов, составлявший огромный тормоз всем начинаниям юга, отражавшийся без сомнения На нравственном облике войск и на неудачах фронта был вопрос финансовый. Хаос в денежном обращении противобольшевистского юга слагался исторически от постоянных изменений его политической карты. По мере освобождения новых территорий мы получали и новые наследства. Все более усложнявший вопрос. Кроме кредитных билетов, выпущенных ростовской экспедицией, имели хождение деньги общегосударственные, царские, керенские, советские, пятаковские, украинские, карбованцы и гривны, крымские, разменные денежные знаки, выпущенные городскими самоуправлениями и в разных местах Кавказа, советской властью гарантированные чеки отделений Госбанка, облигации старых займов, краткосрочные обязательства госкозначейства и так далее, и так далее, вплоть до векселей учтенных финансовой комиссией, состоявшей при полковнике Шкуро во время его партизанских действий в районе минеральной группы. Такое положение было явно нелепо и требовало тех мер, о которых говорили постоянно российская печать, финансовые совещания, съезды торгово-промышленников и другие. Объединение системы денежного обращения на всей территории освобожденной России, унификации денежных знаков, воссоздание единого государственного банка И единого эмиссионного права К этому мы стремились всемерно, но по условиям политическим Суверенности областей достигнуть этого не могли Управление финансов принимало меры к упорядочению денежного обращения с известной осторожностью Так как они отражались сильно на интересах населения, вызывая всегда неудовольствие в массах Деньги местного хождения заменялись постепенно, но обмен советских денег оказался нерациональным и совершенно непосильным. Когда после занятия Харькова в целях облегчения положения неимущего люда был произведен первый раз частичный обмен пятаковских денег по 500 рублей на человека, это вызвало громаднейшее злоупотребление. Деньги возили целыми вазами вслед за наступающей армией даже из районов ранее освобожденных. Укрепление финансов прекратило размен и аннулировало все советские денежные знаки, сделав исключение лишь для некоторых выпусков местного хождения на Кавказе. В отношении их Определен был краткий срок и нормы обмена. Наши денежные ресурсы долгое время находились в полной тягостной зависимости от Дона, так как добиться справедливого распределения миссии ростовской экспедиции управления финансов не могло. Как распоряжалось Донское правительство выпускаемыми кредитными билетами, Видно из следующей справки. Всего выпущено с 1 января 1918 года по 15 октября 1919 года. В миллионах рублей 9 миллионов 202. 000. Из них выдано Крыму 45, Тереку 80, Кубани-601 главному командованию. «Три тысячи девятьсот восемьдесят два, Дону четыре тысячи четыреста девяносто три».